Восточно-прусский сеанс. Старые знакомые в спиралях ада. Вторая военная весна опять позвала нас в дальнюю дорогу. Данцик, Кёнигсберг, Тильзит, Инстербург. Хоть и давно, еще с прошлого лета, мы не навещали их, но Кёнигсберг и Данцик, похоже, было ждали нас каждый день. Мощная, хорошо организованная оборона смело встречала нас и жестко противостояла бомбардировочному напору. Своей системой огня они были чем-то похожи друг на друга. Оба начинали еще издали, били из берега, из кораблей, провожали на всю вытяжку. Первым в работу был взят Кёнигсберг. Когда мы подошли к этой громаде, там уже светило шесть пожаров. Не так много, но это начало. Горел и наш машиненверк. Мы долго приближались к нему сквозь заградительные взрывы, но прожектора нас не нащупали. Была луна, светили сабы. Город как на картинке. Петя Архипов дождался своего угла прицеливания, и бомбы утопил в пожарах. Двумя днями раньше над городом стояла тяжелая погода, и бомбежка, в общем-то, не удалась. Но на этот раз город качался два часа и еще долго горел после. Данцик был посложнее только тем, что отстоял от Кёнигсберга километров на 200 дальше, с затраты почти полутора часов лету, считая оба конца, Да плюс манёвры на подход-отход, и беды в том особой не было, однако это выводило экипажа на предельные возможности по дальности полёта, если пуститься в путь без подвесных баков. А 16 апреля, когда на всём пути встречный ветер мощной и устойчивой силы ещё задолго до подхода к Данцигу сожрал больше половины нашего запаса бензина, мы с Архиповым разволновались не на шутку идти ли дальше или вернуться, пока не поздно, на Кёнигсберг. Оставалась надежда на еще более сильный ветер, но уже попутный на обратном курсе под потолком самолет. А вдруг он там иного направления, и умеренной силы? Да не может быть. И мы решились. Когда после бомбежки Данцик остался за спиной, у нас было так мало горючего, что в безветрие мы ни за что не дотянули бы даже до линии фронта. Но могучий попутчик превзошел все ожидания, мы еле успевали отмечать до неправдоподобности быстро мелькавшие под нами ориентиры. Сели дома, как и все остальные, пережившие те же ветровые страсти, что и мы. Но кое с кем ветерок сыграл злую шутку. В соседнем полку уже давно немолодой маститый экипаж моего доброго знакомого Алексея Сверидовича Не став рисковать судьбой, отбомбился по Кёнигсбергу, в чём не было ни малейшего греха, а на обратном маршруте, не утруждая себя детальной ориентировкой и ведя счисление пути по расчёту времени, пулей просвистел на попутном ветерке через линию фронта, проскочив мимо своего аэродрома и, не подозревая, что уже оказался в районе Казани, доложил на рассвете о полной выработке горючего, из-за чего вынужден садиться на случайную площадку в прифронтовой зоне. Что ж, курьезы иногда бывали. И этот не самый злой и печальный. А что касается Тельзита и Инстербурга, этих очень важных узлов дорог и крупных баз снабжения, забитых эшелонами, складами интендантства и боеприпасов, то они под отличным освещением, и имея более слабую оборону, чем их старшие братья, подвергались особенно ожесточённой бомбёжке и, начиная гореть и взрываться отдельными очагами, к концу двухчасовых ударов объединялись в сплошные массивы огня. На долгом пути к целям голова не томилась в застой. Мысли, правда, далеко не залетали, но до звёзд бывало. Каждый раз, когда курс полёта ложился к городам Восточной Пруссии, Я находил на ночном небосводе, строго впереди и чуть выше штурманской кабины, три вытянутых в одну горизонтальную линию зеленоватых звезды, средняя из которых была несколько ярче соседних. По ней так удобно было выдерживать магнитный курс, что по компасу я только изредка проверял его точность. Все три подружки в течение полета не имели никаких боковых смещений, но очень медленно, держась друг за друга, опускались вниз, и когда к полуночи мы подходили к целям, они оказывались над самым горизонтом, а то и утопали в дымке. Я так привык к встречам с ними, что, выбравшись сквозь облака к чистому упругому небу, сразу начинал искать эту троицу, и мне стало казаться, будто между нами возникла какая-то магическая связь, что они тоже ожидают меня в Поднебесье, чтобы тотчас повести прямой дорогой к цели. Нет, я был совершенно свободен от всякой мистики, но эта звездная фантасмагория, постепенно преображаясь в некие образы, стала невольно проситься в стихотворные строки. «Надо мной небосвод черно-синий, а земля где-то в пропасти черной. Да звучит бесконечный и чинный, Разговор двух моторов, мажорный. Щурю глаз утомленные щели На парад голубых циферблатов. Снова ждут меня в небе дуэли, Снова спорить мне с ветром кудлатом. За бортами толпой оживленной Звезды вальсы в созвездиях кружат. Лишь одна, как хрусталик зеленый, Сторонилась веселых подружек. Прислонилась она неподвижной к небосклону неясным обводам и казала мне путь самый ближний к дальним землям, к неведомым водам. Я до полночи точно и строго шел на тот одинокий хрусталик. Вот он, город в скрещенных дорогах, контур цели в приморском квартале. И когда сквозь зенитные брызги Шел в атаку я курсом смертельным. Скрылась звездочка в волнах балтийских, В черной дымке, в ночи беспредельной. Я не ведаю, как астрономы Это чудо зеленое кличут. Может, резким, чужим, незнакомым, Может, именем хрупким, девичьим. Но всегда, когда воздух упругий, звездной ночи над линией фронта — Добрый свет одинокой подруги я встречал на черте горизонт. Эти стихи, как и многие другие, я не раз читал в тесном застолье и чувствовал, что моим полковым друзьям очень близок их романтический мотив. Каким-то образом звездочка оказалась во фронтовой газете, а много позже и на странице военного журнала. У стихов после их рождения своя независимая жизнь. Но та восточно-прусская эпопея весны сорок го года легко нам не сошла. Все газеты давали о ней краткие сообщения. Военная же печать, кроме того, дополняла их лаконичными статьями, из строчек которых, кроме прочего, можно было понять, что наши корабли на значительных удалениях от районов базирования подвергались нападениям фашистских истребителей, но их атаки, мол, успеха не имели. Вместе с тем, в отдельные дни, как сообщали сводки, на свои базы не возвращались один-два самолета, а с Данцига сразу три. Тайн их исчезновения не знал никто, но что атаки истребителей не имели успеха, сводки утверждали категорично. Откуда и кто мог это знать? Имели и еще какой Трудно сказать, все ли потери были так уж точно названы в печати, если даже в последнем случае из трех две оказались нашими, Тихоновскими. Не думаю, что из десятков полков АДД нам не везло больше других. Не вернулся майор Урутин. Оставшись после Кратаякской катастрофы без своего неизменного штурмана Мацепраса, Теперь он летал в разброс с другими, и нередко со старшим штурманом полка майором Хевеши. Это был удивительно собранный, смелый и во всех отношениях замечательный человек. Революционная судьба его отца, венгерского коммуниста, навсегда определила Акоше Акошевичу новую родину, Советский Союз. В годы гражданской войны в Испании он, уже зрелый штурман, Доблестно сражался с фашистами в составе бомбардировочных авиачастей советских добровольцев. С войны вернулся во всю грудь в боевых наградах и был назначен штурманом ВВС Одесского военного округа. Высокая должность была не последней ступенькой его командирского роста, и в пору начавшейся войны его сначала назначили штурманом армии, а затем и ВВС фронт. Но он презрел начальственные высоты и настоял на своем. Ушел в боевой полк. Василий Гаврилович души в нем не чаял. Берег, летал только с ним и редко доверял другим летчикам. Да удержать его было не так просто. И на боевые задания он ходил гораздо чаще, чем мог командир полка. Умница, развитой и образованный человек, Акош Акошевич прямо светил со своей врожденной культурой и воспитанностью, сохраняя при этом предельную скромность и совершенно естественную простоту отношений с кем бы то ни было. Неудивительно, что и летный состав тянулся к нему, прислушивался к его советам и требованиям, а летчики считали особой привилегией оказаться с ним в одном экипаже. Не раз летал он и со мной. Совсем недавно, это было всего лишь 14 марта, мы отправились с ним бомбить вагонные скопища на Унечи. Полет как полет, что тут могло быть особенным? И маршрут простенький, и цель не ахти какая. И все-таки я снова испытал чувство гордости не только из залетного доверия ко мне, но и причастности, поскольку мы выполняли одну задачу к высокому профессиональному авторитету опытнейшего штурмана. В довольно мощном огне нас никто не задел, а бомбы с двух заходов рванули вдоль составов. Мы шли домой в хорошем расположении духа, и я вдруг услышал, как Акош Окошевич потихоньку замурлыкал только что появившуюся на свет «Прощай, любимый город». Ее в то время напевали всюду, со словами и без них. Я чуть подтянул ему, а потом, почувствовав под впечатлением бомбежки у Нечи, Некую игру слов переначал известный текст на новый лад, и вскоре песня звучала вполне согласованно. «Прощай, моя унеча, прощай до новой встречи, и звездной порой сверкнет надо мной зенитки разрыв голубой». Чувство легкого озорства, когда все идет хорошо, иногда навещало нас и в боевых полетах тем более этот был совершенно не утомительным, а скорее приятным, если можно так отозваться, о возвращении с удачной бомбардировки. И вот 16 апреля. На Данцик экипаж вышел втроем. Урутин, Хевеши и радист Саша Гаранкин. Стрелка не взяли. Шариков приболел, другого не нашли. На обратном пути после выполнения задания, уже перейдя границу Литвы, самолет был внезапно сбит одной, но мощной атакой никем не замеченного истребителя. Напавшего сзади слева, судя по просверкавшим трассам, должен был видеть Саша, он и никто другой. Но прозевал. И не видел, и не ответил. Машина потеряла управление и завалилась вниз. На левом моторе появился огонь. Командирскую команду покинуть самолёт Гаранкин принял и не задержался. У штурмана оборвалась связь и ослабла ручка на тягах руля высоты. Команды к нему не дошли, а самолёт всё круче втягивался в пикирование. «Был ли на месте командир? Вряд ли». Когда перегрузка возросла до многократной, Акоша Акошевич дотянулся до люка, только его железные натренированные мышцы могли противостоять диким силам инерции, и покинул кабину. Самолет просвистел мимо и прямо под ним взорвался. Местность была лесистой и чужой, ничем не напоминавшей ландшафт России. О сборе экипажа не могло быть и речи. Он пустился было в путь, но со сломанным в прыжке ребром долго двигаться не мог. В районе Велковишкиса его подобрала добрая литовская семья. Укрыла, подлечила, а когда он готов был идти, благословила на удачу. Хиряша избрал почти строго западное направление, кратчайшее к линии фронта, но, дойдя до Полоцка, был схвачен полицаями и оказался в плену. Немцы докопались до его происхождения, кое-что узнали из боевой биографии и немало потратили сил, чтобы склонить к измене, соблазняя генеральским чином венгерской армии, но тщетно. Изведав во всей невыносимой полноте тяжесть лагерного плена, Он дождался, наконец, освобождения в самом конце войны. Урутин приземлился благополучно и, не теряя времени, устремился в сторону Минска, видимо, в надежде поскорее выйти в районы действий партизан. Ему удалось пересечь Литву, и тут, войдя в белорусские леса, он неожиданно столкнулся с вооруженными людьми в неопределенной форме. Они его окликнули, но не на русском языке кто такие, Урутин стал уходить. За ним устремилась погоня. Преследователи приближались, открыли стрельбу. Михаил Николаевич ответил, еще долго отстреливался, но был убит. Партизаны так толком и не разобрались, кто это был, только догадывались, скорее всего, свой. Там же на небольшой полянке вырыли незнакомцу могилу и тихо похоронили его. Но в том же случайно выбранном направлении шел и Гаранкин. Во время прыжка с него слетели унты, и после нескольких дней шествия по болотным кочкам и лесным чищебам ноги его еле держали. От голода кружилась голова и темнело в глазах. Он уже не шел, а полз. По пути кое-где заходил в селение, иногда находил еду и помощь изможденный, дистрофичный и совершенно больной, эта тень человека никому не внушала не только подозрений, но и любопытства, а больше вызывало сочувствие. Саша подолгу отлеживался то в лесу, то на сеновалах, давал отдых ногам и только в конце лета добрел до белорусских лесов. Старик, пасший скот и гнавший самогонку, с которым довелось встретиться Гаранкину на пустынном проселке, по путанному разговору, видимо, догадался кое о чем и навел на него партизан. Те встретили залетного сокола Сурова, для первого знакомства поставили к стенке и подержали под автоматными стволами, даже слегка постреляв, пуская пули рядом с ушами, но в конце концов привели к командиру отряда. На исходе допроса Гаранкин, показав глазами належавший посреди стола финский нож, спросил, «Откуда он у вас?» Командир, уже, видимо, многое сообразив, спросил, в свою очередь, «Ты знаешь этого человека?» «Это финка моего командира, майора Урутина». На следующее утро весь лагерь направился к могиле. Ее аккуратно разрыли, и когда Горанкин опознал еще не смытое разрушительной силой смерти знакомое лицо, отряд был построен, командиры произнесли боевые речи, и с прогремевшим салютом Михаил Николаевич был похоронен снова. Только в ноябре Горанкин вернулся в полк. Отдохнул, подлечился и продолжал летать до конца войны. В ту же апрельскую ночь только на трайверзе Кёнигсберга был сбит безответной атакой почти по урутинскому сюжету еще один наш экипаж, молодого, но крепкого и отважного боевого летчика Гавриила Лепехина. В его экипаже тоже не оказалась стрелка. Даже бывалого и осторожного радиста, делящего свое внимание между пулеметной турелью и радиостанцией, Всегда подстерегает опасность пропустить внезапный удар воздушного противника. Под самолетом Лепехина была Восточная Пруссия, самое, что ни на есть натуральное Германии. Горел левый мотор, оборвалась связь. Скольжением пламя сбить не удалось. Высота терялась стремительно. Командир подал команду на покидание самолета световым сигналом, нажав разом все три разноцветные кнопки. Чуть выждал, открыл фонарь и, резко толкнув штурвал от себя, вылетел из кабины. Унты, как и у Гаранкина, оказались непристегнутыми и при раскрытии парашюта слетели. Самолет быстро достиг земли и вспыхнул ярким пламенем. Чтобы избежать возможного столкновения с немцами, привлеченными пожаром, Лепехин стал энергично скользить в сторону от него, но, упустив в темноте в момент встречи с землей, не успел освободить стропы и приземлился с очень большой вертикальной скоростью. Очнулся на кровати, весь разбитый и пронизанный нестерпимой болью. В комнате были военные немцы. К вечеру появился грузовичок, и солдаты, взвалив недвижимое тело в кузов, дотрясли его, испытывавшего при каждом толчке жестокие страдания, в лагерь Морицфельд. На допрос доставили волоком, стоять он не мог. Лепехин стал выдавать себя за воздушного стрелка, но в том же лагере уже сидел его стрелок-радист Михаил Буренок, а в руках у немцев моталось лепехинское удостоверение личности. Легенда не состоялась. Спустя месяц, Лепёхин встал на ноги, но передвигался с двумя палками. В лагере встречались знакомые лица. Произошла короткая встреча из Хевеши, доставленным сюда из соседнего лагеря, где он содержался, для очной ставки. Неожиданно, без всяких обиняков, некий советский генерал Бельшев предложил Лепёхину участвовать в побеге. Гавриил настороженно отнёсся к откровенному генералу и сослался на свои костыли, с которыми на этот шаг решиться пока не мог. Но когда Крепый почувствовал в себе силы, застрявший вопрос среди его новых друзей снова возник. Организация взял на себя все тот же Бельшев. Склотилась группа из одиннадцати человек. Назначены день и время. Но за час до начала операции к бараку подкатил воронок, и все одиннадцать под вооруженным конвоем оказались в его кузове, На проходной Белешев был высажен, а десять покатили дальше, в инстербургскую тюрьму. Начался допрос. Свистели плети, но, не открыв для себя ничего нового, гестаповцы этапировали группу в лагерь «Лодзь» — колоссальное средоточие советского лётного состава, среди которых оказалось немало лётчиков АДД. В лагере сновали «Власовцы», пытаясь пополнить своё войско, но затея оказалась почти пустышной. Среди вербовщиков Лепёхин с удивлением узнал своего знакомого, преподавателя аэродинамики Иванова из Качинской авиашколы. И вот новая командировка. 150 человек отправляют для работы на авиазаводы в Регенсбурге. Лепёхин с тремя друзьями готовится по пути бежать, но не вышло. Зато на заводе они обзавелись кусачками и, выставив в бараке окно, прорезав в лаз, скрылись. Их побег, к счастью, был обнаружен не сразу. Ночами, продвигаясь в нашу сторону, они на исходе месяца уже шли по Словакии. Но однажды утром на очередной передышке в Синовале их накрыли местные полицейские. Расплата за глоток свободы была жестокой. Наручники, избиения, тюрьма, флиссенбергский штрафной концлагерь и, наконец, каторжные работы в каменоломнях. Шло лето 44 -го года. Доведенных до полного истощения, опухших и уже не способных к движению 50 русских, переводят в знаменитый Бухенвальд. Предзнаменование опасное. СС «Зверело». По послужному списку не только боевых деяний, но и лагерных прегрешений перед Лепехиным возникла реальная угроза смертной казни. Понимала это и действовавшая в концлагере тайная организация русских пленных, имевшая связи с немецким антифашистским подпольем. По их команде Лепехин должен был лечь в больницу с тем, чтобы после смерти очередного русского, в чем не было перебоев, попавшего в лагерь за незначительные грехи, обменяться лагерными номерами. Так и случилось. Донбасский парень Иван Хмар, сидевший за воровство у своего Бауэра, после смерти ушел в крематорий с номером Лепехина, а ему достался номер Хмары. Спасаясь от случайных разоблачений, удалось не без помощи друзей перебраться и в другой лагерь, Бадзальцунге, хоть и Тяжко была тут работа в глубоких соляных шахтах, но смерть не так навязчиво маячила перед глазами. А по Европе уже гулял в 45-й, готовясь стать на века знаменитым. Советские войска по всему фронту теснили гитлеровцев на запад. Эсэсовцы не находили себе места, сжигали лагеря, уничтожали пленных. В апреле Лепехин снова оказался в Бухенвальде. Его, сожженного в крематории, с недоумением встречают друзья, но до немцев это не доходит. Лагерь бурлит, охрана в панике. Готовятся массовые расстрелы, но пленные обрели дух свободы и в своем сплочении, как стена. Никто не выходит на плац, где уготована расправа. 11 апреля вся многотысячная масса единым напором прорвала проволочное заграждение разрушила склады СС и вышла на встречу 3-й американской танковой армии. Лепехин с друзьями владел немецкой автомашиной и вслед за американцами рванул на Эльбу, к Таргау. Там, наконец, в слезах радости они и встретились со своими. Но первое, чем знаменовалась эта встреча, была реквизиция автомашины. «Вот выбирать показали им на гору велосипедов. Что же и этот транспорт. Вся команда яростно крутила педали, но недолго. На следующем перекрестке комендантский наряд отобрал и велосипеды. Мимо, на восток, по Варшавскому шоссе мчали машины, но никто не притормозил. Только одна добрая душа, сидевшая за баранкой в погонах старшего лейтенанта, потребовав от каждого верхнюю куртку, Которые меня обзавелись при разгроме ССРских складов, подвезла до Варшавы. Здесь все пошло по закону. В авиационном штабе советских войск друзьям были выписаны проездные документы и направление на госпроверку в лагерь НКВД на станции Алкина по Там Лепехин снова встретился с Хевеши. На перекрестных допросах с десятками других, знавших друг друга недавних пленников, Их не задела ни единая пылинка подозрений, и по письму главного маршала авиации Голованова оба были направлены в его распоряжение. Поскольку летное здоровье обоих оказалось в порядке, Хевеша получил назначение в Иваново штурманом полка, а Лепехин был назначен командиром эскадрильи в Полтаву. Полон сил, радостного подъема духа и жадного желания летать, работать — Он ринулся в дела, и шли они как нельзя лучше. К зиме уехал в отпуск, а вернулся, его уже ждал приказ уволить. Командир полка Франц Николаевич Рогульский, к которому бросился Лепехин, понятия не имел о причинах появления того приказа. Ничего не знал, и командир дивизии генерал Бравко только недоуменно спросил, «Может, в плену что-нибудь не так?» К тому и шло. Тот НКВДшный майор, что вел допрос Хевеши и Лепехина, был не так прост, чтобы за «здоров живешь» отпустить обоих на волю, не разоблачив по своему подлому призванию и долгу службы, хотя бы одного из них как врага народа. В сложных перипетиях лагерной жизни Лепехина майор сумел надрать Зазубрин и набросить на них крючки обвинений, инкриминируя срыв группового побега и выдачу врагу военной тайны, поскольку кодированный бортовой журнал радиообмена оказался у немцев. Трибунал на расправу был скор. 10 лет. Тогда в 46 м это был максимальный срок, выше которого расстрел. Через год давали уже 25 и будто бы его припаяли и Лепюфину, о чем с неподдельным торжеством сообщил мне в то время командиру полка наш оперуполномочный особого отдела КГБ капитан Федотов Георгий Победоносец, как нараспев называла его, светясь обожанием, «старенькая местечковая мама», не подозревая, что это имя уже прижилось ядовитой подпольной кличкой у всех, кто знал этого вездесущего опера. Что все мы были окутаны как паутиной системой слежки, это ясно. Но что за люди в ней свирепствовали? присущили им нормальные человеческие чувства? Честь, стыд, порядочность, сочувствие. Где-то глубоко внутри у немногих они еще, кажется, покоились. Несколько позже, в последнюю зиму Сталина, сидя в моем кабинете, вдруг протянув поперёк стола руки и, низко опустив голову, тихо заплакал другой оперуполномоченный, подполковник Верчик. Он регулярно заходил ко мне, чтобы осведомиться в подробностях о всякого рода уставных нарушениях, проступках, а то и ЧП, если они случались, пытаясь раскопать в них хоть какие-то приметы вражеских действий. Но там, к его огорчению, ничем подобным и не пахло. — Что делать, что делать? — всхлипывал он, содрогаясь плечами. — Мне приказали каждый год разоблачать по одному врагу народа. Это звучало страшновато. Охота шла с завязанными глазами, за кем попала. Жертвой мог стать любой и по неосторожному слову, и по мести фискала. — Чем же я вам могу помочь? — искренне посочувствовал я Верчику. «Полк, вы знаете, не хуже меня. Ну, кто-то из казармы может рвануть в самоволку, от души, в конце концов, нарезаться, а то и морду набить кому-то по пьянке. А от офицеров я ничего горчительного не жду вообще. Но при чем тут враги народа?» Его это не только не утешало, но ввергало в жуткую безысходность, за которую он мог поплатиться сам». Несчастный Опер был спасен смертью Сталина. И не только он. — А может, ошиблись, обвинив Лепехина в смертных грехах? — осторожно спросил я Федотова. — Наши не ошибаются, — мгновенно отрезал Опер. Мой, казалось бы, невинный вопрос не растаял в пространстве. Спустя неделю или две командир дивизии генерал Тихонов, отведя меня в сторону, строго отчитал за мою неосторожность и в конце нотации сердито прошептал «Держи язык за зубами, паря!» Василий Гаврилович был не последней инстанцией, куда долетел мой разговор с Федотовым. Знал о нем и начальник особого отдела воздушной армии полковник Гайдук напомнивший однажды к месту о моем опасном вопросе на заседании военного совета армии, где меня регулировали совсем по другому делу. Стоит ли описывать те круги ада, через которые прошел в каторжных лагерях ГУЛАГа боевой летчик, герой Советского Союза, капитан Гавриил Васильевич Лепехин, лишенный всех наград и званий? На всех этажах нашей железной партийной и государственной власти никто не желал слышать его скорбную многолетнюю мольбу пересмотреть дело, разобраться в чудовищной несправедливости его суждений. И только в 56-м, три года спустя после смерти Сталина и расстрела Берии, на оттепели 20-го съезда партия дошла очередь и до него невиновен но вышел он из нашинских родимых мест заключения тяжко и глубоко больным, физически и душевно страдающим человеком. Лепехин еще долго работал на воронежских предприятиях, был отмечен трудовыми орденами, но до конца дней своих, борясь с недугами, так и не одолел их. Контрразведчики не сводили глаз из Хевеши. «Так легко ускользнуть от расправы за плен, это уж слишком» и сети были расставлены. Где доказательства, что два первых месяца были проведены на поправке и в пути до Полоцка, а не в фашистской разведывательной школе, где готовят шпионов? Акош Окошевич долго сражался со своими преследователями, но в уныние не впал. Он сел на поезд, высадился у знакомой деревни Слободай под Велковишкисом, неподалеку от которой опустился на парашюте, и снова пешим ходом протопал до самого Полоцка, собирая по пути справки и свидетельства, подписанные очевидцами того весеннего кросса 43 -го года и заверенные властями. Алиби оказалось стопроцентным. Только не знал Хевеши, с кем дело имеет. У прокурора АДД, в то время 18-й воздушной армии, генерала Николаева, были припасены новые обвинения поддержке, защите и чуть ли не в соучастии в преступлениях Лепехина, разоблаченного как врага народа. Хевеши взъерошился, долго и упорно противостоял следственным провокациям, выбил у них все козыри и сумел отстоять себя. Николаев затих. Но все это было после войны, а сейчас она была в разгаре.